Робин успел. В украшенный свежими цветами торжественный зал церкви ворвался настоящий ураган в лице моего брата. В дорожной одежде, с сумкой в руках, но широченной улыбкой на загорелом лице. Гости приподнялись со своих мест, зашептались, присматриваясь к богато одетому незнакомцу. «Ричард!» — рыкнул я. «Быстрее!» Отбросив сумку и куртку куда-то в угол, он пробежал к алтарю, и стал по правую руку от меня. «Прости, Роб», — он подтолкнул меня кулаком в плечо, второй рукой пытаясь привести выбившиеся из хвоста смоленные волосы в порядок. Проблемы с копытом у моего грома. Пришлось его оставить у ветеринара и добираться на попутках. Брат досадливо поморщился, ведь, как и я, обожал своего скакуна. Отец подарил нам их еще же ребятами. Главное, что успел. Хорошее настроение быстро ко мне вернулось. Заиграла торжественная музыка, и взгляды всех присутствующих снова обратились к главному входу в ожидании появления невесты. На самом деле для нас, Мариан, это пустая формальность. Настоящее единение произошло в нашу первую близость, когда наши резервы слились, сделав нас истинной парой. Позже мы получили благословение Великой Праматери у ее алтаря, которому меня впервые допустили. Там же я услышал обращение богини. Она была рада за нас, и, словно любящая мать, ожидала волчат. В принципе, как и бабушка Грант, с которой мы быстро нашли общий язык. Только Джон ничего не ждала, а просто радовалась за сестру. Ну, а я был несказанно счастлив. Чудилось, все прошлые радости померкли, а настоящая жизнь началась здесь, с первого явления Мариан на сцене. Столицы со всеми ее богатствами никогда не сравнится с тем, что я обрел в Вудсберге. Этот обычный на первый вид городок очаровал своей самобытностью, а лес — красотами. Правда, я сам изменился, обрел невероятную силу, чутье и заново познавал этот мир через призму восприятия волка. Но самое главное, моя пара всегда находилась рядом. Судя по ее изменяющемуся запаху, Нас вскоре ждало пополнение. «Ого!» — тихо присвистнул брат, когда Мариан и Джоанна появились в дверях. «У меня захватило дух от того, насколько моя волчица была прекрасна в белоснежном, подвиничном платье». «Рот прикрой!» — шикнул я на брата. Это девушка моя». «Да что твоя? Я знаю», — хрипло проговорил Ричард. «Она красотка». «Но... кто вторая?» Джаана. Коротко усмехнулся я. «Ты попал, брат!» сочувствием похлопал его по плечу. Улыбка не сходила с лица Мариан, весь ее путь до алтаря. Джоанна следовала за ней, поддерживая длинный подол. Младшая действительно сегодня была невероятно хороша и с любопытством посматривала на Ричарда. Тот даже задышал учащенней. Я вновь мысленно посочувствовал брату. «Ты чертовски прекрасно шепнул я своей невесте, поддерживая ее под руку. «Быстрее бы закончить» и… «Какой же ты нетерпеливый», проговорила она, виновато улыбнувшись священнику, что услышал все наши слова. «Просто я люблю тебя», шепнул ей на ухо и мимолетно поцеловал невесту в щеку под недовольное покашливание священника. Но мы уже помолвлены, наши жизни сплетены единой нитью и уверен, так будет всегда. «Это твой брат, Робин?» — спросила Джана нахмурив лоб. «Ричард Гудсвелл». Младший опомнился и протянул ей руку для пожатия. «Ты говорил про красивого брата. Этот не очень. Или у тебя их несколько?» — поинтересовалась Джана, по-мужски пожимая его ладонь. «Не в обиду, Риччи». В голубых глазах моего брата зажегся опасный огонек. Я понял, что попал не только Ричард, но и Джана.